Тяжелейший день. Перелом к смерти. Звон монет, как звон, наконец-то, спаянной цепи. Теперь между Христом и его смертью есть посредник. Предатель. Именно сегодня апостол, один из двенадцати, своей же рукой расчертил свою жизнь на два дня вперед. И все. И смерть. И слова «пошел» и «предал» проступают кровью. А потом, об этом, правда, не написано, но так было, пришел и вернулся. И Иисус впервые взглянул на него и увидел уже самоубийцу. Предательство Христа, безусловно, духовное самоубийство. Точнее, его конечная точка, потому что была же и некая подготовка, замысел, размышления о выгоде, миг последнего решения, когда он встал и вышел, чтобы пойти и предать. У предательства нет внятного человеческого объяснения. С точки зрения разума, это абсолютно бессмысленный шаг в бездну. Иуда не получает ничего, а теряет совершенно все. Смысл жизни и саму жизнь. Именно так выглядит новозаветный ад. Неветхозаветный шиол, из глубины которого ветхозаветные праведники взывают к Господу, и тот приходит и разрушает, и выводит пленных на свободу, а страшнейший от души, не познавший Божьей любви и губящий себя этим незнанием. Каково же было Христу, пришедшему от разрушить, пришедшему спасти и привлечь к себе всех, видеть, как один из ближайших учеников, дорогой, родной ему человек, топит себя с головой. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы».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 Проспать всего одну ночь, потому что ночь на пятницу он спать не будет. И все. И я написала об этом книгу. Я часами говорю об Иуде в эфире и на встречах. И о его мотивах тоже. Но все равно ледяная дрожь пробирает меня, когда в стотысячный раз возвращаюсь мыслями к этому дню. Ощущаю в ладони холод сребреника и снова и снова безотчетно повторяю один и тот же вопрос «Зачем ты их взял? Ну зачем?» Часто спрашивают, что если без Иуды не было бы распятия, а без распятия не было бы смерти и воскресения? Может быть, Иуда — то лицо, которому Христос настолько доверял, что отправил его сам? Поэтому Иуда — такой же обязательный участник мистерии, как и Христос. Неравный, нет но некий катализатор процесса. Нет, так рассуждать неверно, и вот почему. Власти, задумавшие погубить Христа, прекрасно справились бы и без Иуды. Более того, у них был собственный план взять Христа после Пасхи, в спокойной обстановке после праздника. Приход Иуды поломал им планы, заставив действовать быстро и без подготовки. Не зря на суде, Они едва могут найти свидетелей против Христа. У них не было времени нормально обставить процесс. Неверно считать, что Иуда был единственным и уникальным, кто мог указать Христа страже. Иисуса в ту пору каждая собака в Иерусалиме знала. Его мог указать, если уж возникла бы такая необходимость, любой мальчишка со двора Каиафы. Тем более, что Христос никогда не прятался. По крайней мере, было широко известно, что он часто бывает в доме Лазаря. Но важнее другое. Считать предательство обязательным элементом нашего спасения значит утверждать, что Христос ради этого жертвует не только собой, своей жизнью, но и жизнью и душой своего ученика. Буквально кладет смертный грех и труп души в основу нашего спасения. Делает тяжелейший грех необходимой частью избавления от греха, даритель и хранитель жизни, сама жизнь, дающий свет и сам свет, в ком нет и тени тьмы, спаситель и само спасение, и в подножии его престола вечная смерть и труп души, а за спинкой трона ухмыляющийся дьявол? Это и звучит чудовищно и совершенно не похоже на Христа, да и просто выламывается из всякой логики. Грех не может спасать от греха, и Иисус не станет обрекать на вечную гибель одного даже ради всех остальных. Он каждого любит, как всех остальных вместе взятых. Тем более, если бы каким-то образом предательство Иуды все-таки было необходимо, Иисус не пытался бы отговорить его на тайной вечере, раз за разом предупреждая и останавливая своего предателя. Зачем же ему подставлять самому себе подножку? Предательство Иуды в свершившемся виде исключительно личный злой выбор самого Иуды. Да, Ветхий Завет пророчествует о предательстве, но не описывает его в деталях. Довести дело до того, до чего довел Иуда, было его решением. Можно было остановиться раньше, можно было раньше раскаяться, В конце концов, предать Христа можно было даже мысленно, а потом покаяться перед Ним в этом. И так бы тоже могло сбыться пророчество. Так что нет. Ни малейшего оправдания тому, что совершил Иуда, нет и быть не может. Страшный грех. Худший грех в человеческой истории на его совести. И только Христос мог после такого не отвернуться от человека.